Убили. Вот первая мысль, что проползла в голове, и стало как-то даже легче, что ли? Меня опять просто убили. Что? Опять в больнице? Может, хоть теперь н а совсем? Осматриваясь, невольно закашлялся. В палате было светло и тихо, никого вокруг. Вызвать м е д с е с т р у не хотелось, наслушался в прошлый раз. Что же это со мной? Этот дед что, колдун какой-то? Или это глюки? Ну блин, уж больно какие-то реальные глюки. Как он говорил, я сам себе это все создаю. Бред какой-то. Как? Как я могу такое придумать? Тут даже самому кровавому фантасту не по д силу подобное замутить. Что уж обо мне говорить. Тем более создавать самому себе пытки. Это уже из разряда мазохизма. Внезапно взгляд остановился на т у м б о ч к е Точнее, я разглядел какой-то предмет на ней и решительно потянулся за ним. Предмет оказался газетой. О как! И что еще печатают? На первой же странице было фото какого-то ветерана и нашего кормчего. Стал читать. В статье говорилось о том, что молодежь совсем перестала уважать ветеранов. Что-то еще в в о с п и т а н и и и о б р а з о в а н и и Ерунда, короче всякая. Во мне мгновенно начало просыпаться то, что я культивировал себе всю жизнь. А в конце той самой статьи были воспоминания, якобы настоящие, одного ветерана. Тут рассказывал корреспонденту о защите Москвы зимой сорок первого. Блин, я слышал раньше, конечно, что немцы близко подошли, но не знал, что настолько. По т е п е р е ш н и м временам они вовсе в городе были. Что ж, не дожали-то? Неужели наши так упирались, что вдруг научились воевать? Как можно п я т и т ь с я столько от границы, а тут вдруг взять и выстоять? Мало того, еще в наступление перешли именно тут, под Москвой, где-то папаша а Дольф не додумал. Внезапно руки с т а л и щипать, сильно, неприятно. Ощущения были похожи на... да, как будто зимой без перчаток сильный мороз на улицу вышел, холодом повеяло и окатило волной с ног до головы. Пытаясь понять, что происходит, я хотел завернуться поплотнее в одеяло, но руки не слушались. Странное ощущение. Жой! Голос доносился, как будто через вату, говоривший словно укрылся одеялом и таким странным способом пытался докричаться до меня. Хотел был ответить, но поймал себя на мысли, что не могу разомкнуть губы, их словно суперклеем обработали. Тело также не слушалось, но чуть кивнуть головой я все же смог. Васильев, что тут? Донесся еще один голос. Так еще один, товарищ лейтенант. Ответил тот, что спрашивал меня, живой я или нет. Сколько же их тут? Человек обвел глазами пространство вокруг себя. Окидываю наконец и я взглядом округу. Точнее, т о место, где ч н у у с я в этот раз. Только вот почти ничего не было видно. Все вокруг белое, даже глаза слезиться начали. Зацепиться было не за что. Ресницы слепались, замерзает слез мгновенно, и было очень неприятно. Неожиданностью было именно то, что в этот раз я попал сюда без содействия деда, то есть его колдовство, о котором я думал, ни при чем. А что же тогда? Неужели правда? Я сам все сделал, едва прочитав рассказ ветерана. Тогда плохо это все. Я-то думал, что надоест деду меня жизни учить. Он и отстанет. А тут вон как. Так вот почему пальцы холодела. Зима здесь. И тут же ко мне пришла боль. Застонав, губы я так и не смог разлепить, хоть и пытался. Скрипнул зубами. Что с моим ртом? Я просто боюсь сильно напрячь челюсть, как бы не разорвать губы. Надолго ли? Вздохнул человек. Мне показалось, что в этом вздохе было столько сочувствия и жалости. Что я захотел увидеть говорившего человека. Сказано было тяжело. Сразу понимаешь, что человек искренне переживает. В мое время такое и не встретишь уже. Да уже восемнадцать нашли. Умерли все. Утро их даже ран не было. Обморожение. Конечно, сутки на таком морозе. Эх, успели бы раньше. Парни-то все сплошь молодые, красивые, еще бы, гордой страны, кремлевские курсанты. Как так вышло, что именно тут не было регулярных войск, и мальчишек поставили в строй. Господи, им виджете жить, жить бы еще. Это они, о чем сейчас тут говорят? Кто курсант? Я. Ужасно хотелось осмотреться, но видел вокруг только снег. Да и то, словно через п е л е н у Скорее всего тот, кто так сожалел о курсантах, не молод. По голосу слышно, да и манера речи похожа. Этот еще и ранен похоже. Вон вокруг красное все. Это обо мне? Я ничего не видел, кроме снега. Голова не опускалась, слишком болела. Черт, да почему же меня так зажало-то, словно в тисках? Говорившие бойцы суетились возле меня, явно работая лопатами. Откапывают что ли? О, вон чего вышло! Я не понимал, о чем говорят солдаты. Чувство холода и страха перекрывали все. Казалось, я ощущал все их эмоции, но никак не мог понять, что же со мной. Видел, хоть и плохо. Но этого было достаточно, чтобы разглядеть испуганные лица тех, кто занимался сейчас моим спасением. Бледность на лицах, глаза бегают и старательно уходят от моего взгляда. Люди реально переживают. Твою мать! Грязно выругался один из бойцов. Да, парень, досталось тебе. Как ты еще терпишь-то? Неподдельный страх был написан на лицах моих спасителей. Да что там такое, что даже солдаты испугались? И тут меня потащили. Точнее приподняли за руки и положили на снег. Оказывается, я до этого и так лежал на спине, а вот на ногах у меня лежало что-то тяжелое, но я не чувствовал веса. Страшно подумать, но я вообще не ощущал ног. Уложили меня на какую-то железку и потащили по снегу, как на санках. Вновь попробовал открыть рот, но понял, что точно разорву губы, если продолжу это занятие. Буду ждать. Надеюсь, меня тянут туда, где будет тепло. Вокруг что удивительно было тихо. Я даже подумал секунду, что не на войну попал, хотя где еще я мог оказаться. Оглядывая, насколько мог, округу видел, как к нам присоединяются и другие солдаты. Наконец послышался шум. Это был бытовой шум, не грохот, а именно шум от присутствия людей. Вокруг росли деревья. Меня дотащили до них и остановились. Товарищ ф е л ь д ш е р примите еще одного. С ногами п р о б л е м а да и замерз он сильно. И бы поежился, если б мог. Зина, закончила. Новый голос. Готов ь место. Двое здоровенных мужиков подняли меня на руки и внесли куда-то. Похоже, палатка. Даже будучи сильно замерзшим, я сразу почуял, что здесь теплее. Точно. Вон в углу печка стоит. От нее и тепло. Маленькая надежда, что все наладится. Начала просыпаться где-то глубоко внутри. Ты меня слышишь? Я моргнул, когда надо мной появилось лицо человека в белом, но грязном халате. х о р о ш о парень, сейчас немного отогреешься. Эту одежду не снять. х о т ь топором руби и займемся тобой. Потерпишь? Как будто у меня выбор был. Я вообще ни хрена не чувствую. Тело как не мое. Они спрашивают. Лежу, глазами хлопаю. Странно, что веки перестали слепаться. Я вообще могу хлопать глазами. Скосил глаза вниз и увидел. Как от моей груди поднимается пар, таю, видимо. А уже через десяток минут, когда я наконец начал отходить от мороза, пришла боль. Губы уже отошли, и рот открывался, поэтому ярал так, что уши закладывало, даже у меня, не говоря о тех, кто еще был рядом. Казалось, что меня просто пилят пополам ржавой и тупой пилой. Пилят на живую, старательно и буднично, не обращая внимания на мои страдания. А было действительно ужасно. Голосрывался и переходил то в рык, то хрип. Боль пришла такая, какой еще не придумали. Меня буквально разрывало на части от нее. Держите его. Услышал я, в мои руки вцепились клещи здоровяков, которые меня сюда и принесли. Крутиться не получалось, держали на совесть. Раз я тоже не мог, мне в рот сунули что-то твердое, а зубы сцепились до скрежета. Боль шла снизу, от ног, которых я не чувствовал ранее. Я и сейчас их нечу, ю только дикую боль. Ампутация, Сергей Леонидович. Сквозь моё многозначительное мучение д о н е с с я тихий, красивый голосок. Да, Людочка, не повезло парнишке. Да что там такое? в ы п л ю н у в палку, что и была во рту, воскликнул я. У тебя ноги перебиты. Обморожение добавило проблем. Если не ампутировать, ты умрёшь в течение суток. Вы что, о хренели? Как я без ног? Как это умру? Зарал о я. Если припомнить, то умирал уже, но как же не хочется проходить вновь через эту боль. А как они? Врач мотнул головой куда-то себе за спину. Видно, мне никого не было, но я живо представил, что там еще кто-то лежит. Думаешь, один такой? Терпи, отвоевался. Главное вообще жив, а жить можно и без ног. Только и можете что издеваться. Выкрикнул я и наконец потерял сознание. это было очень больно, больно. И обидно, не зная, что сильнее бесило. Очнувшись, как рассказали позже, аж на третьи сутки, увидел себя без ног. Как вы думаете, какие впечатления посетили мою голову? Я даже рать не мог, ибо уже слова кончились, и оставалось тупо выть, скорее даже скулить, как побитая ш а л у д и в а я собака, которую пред смертью выгнали из дома. Что мне делать? Как жить? Да и главное, где жить? Даже думать не хотелось. Поэтому р е ш и л осуществить. Очень тяжелое в психологическом отношении дело. Во время одной из перевязок я стащил процедурный скальпель. Врач отвернулся, я и воспользовался моментом. А ночью, когда все вокруг уже спали, я тупо вскрыл вены. Удивительно, но по сравнению с тем, что мне пришлось пережить, я даже не чувствовал боли. Жизнь просто ушла от меня, и разум потух. Просто я как-то подсознательно понимал, что пока я тут, мне нет пути домой. Раз необходимо умереть. Значит, нужно действовать. О, привет! Услышал я после внезапного пробуждения в привычной палате. Голос принадлежал молодой девушке, что прибиралась в палате, полымала, если проще. Что было в ее голосе больше — удивление или даже страха, непонятно, но равнодушие там не было уж точно. Здравствуйте, коротко ответил я, привыкая к новым ощущениям целого и на первый взгляд здорового тела. Сейчас п о з о в у доктора. Ты как? Девушка вспомнила, видимо, своих обязанностях и засуетилась. Не знаю. Совершенно правдиво, ответил я. Пока вообще не понимаю, что я и где. Ты говорят, без сознания две недели провел. Один раз даже сердце останавливалось. Но врач у нас очень хороший, смог тебя вернуть. Радуйся. Я такого ни разу не видела. В истории написано, что у тебя просто сотрясение, а тут такие последствия. Я рад. Кивнул я. Хотя раньше мне казалось, что меня тут хотят убить. А из-за митингов что ли? Так ты сам тогда палку перегнул. Не надо было на деда бросаться. Теперь столько ужесточений ввели для всяких массовых собраний. Хотя мне плевать, я все равно не ходила. Зачем? Смысла нет. Дураку должно быть ясно, что замена одного человека на другого ничего не добиться. А менять всю систему, мышление людей слишком сложно. Люди сами должны перевоспитаться. Это вряд ли осуществимо. По крайней мере в ближайшее время. Очень уж мы любим везде и всюду видеть проблемы, но не в самих себе. Удивительно, какие умные мысли у нее в голове. Возможно, вы правы. Равнодушно ответил я. Как-то я сейчас не был настроен на споры с девушкой. Да и по всему видно, что она довольно умна. Редкость н а ш е в р е м я чтобы человек настолько осознанно и адекватно делал выводы о проблемах общества. Доктор порадовал. Не своим о т н о ш е н и е м ко мне его уже не изменить. О тем, что сообщило моем состоянии, было оно удовлетворительным, учитывая то, что бессознание пробыл больше двух недель. После визита врача, а затем медсестры с лекарствами, я вновь остался наедине со своими мыслями. Вновь никаких ментов, допросов и прочего. Даже поймал себя на мысли, что меня специально так маринуют, чтобы сломать. Что ж, кажется, те, кто это затеял, скоро достигнут своей цели. Тут или дурка, или не проснусь следующий раз, одно из двух. Ну как, дружок, жив здоров? Немного подзабытый голос деда ветерана заставил вернуться в реальность. Опять вы? О, я, кажется, сказал ему вы. А кто ж еще-то? Ухмыльнулся дед. И как там? Страшно. Не задумываясь, о чем вообще меня спрашивают, ответил я. Ты ж не верил, думал, что война. Это так, прогулка. Нет, дружок. Война это страх, кровь, слезы, боль. Война это смерть, неважно чья, врага или друга. Смерть одинаково страшна любому человеку. Ты как? Одумался? Не знаю. Почему ты ответил я? О, по крайней мере, правду говорить стал. Голова включилась. Уже прогресс. А в чем не убедился? В з л о д е й с т в а х врага, в жестокости, в героизме наших людей? Мне не понимаю, чего такая жестокость была. Да, враги. Но ведь такое было, что даже врагу не пожелаешь. Почему даже сейчас вы, патриоты, с такой злобой относитесь к фашистской Германии? Потому что это не мы к н и м пришли. Странно, мне казалось, ты бы уже должен был увидеть и понять, где был в последний раз. Кажется, под Москвой. Зимой сорок первого. Страшное время. Я тогда призвался и в училище б ы л но наслышан. Были у нас ребята из тех частей, которые под Москвой оборонялись. Из госпиталей прибывали на переформирование. Разные рассказывали, но в о дом сходились абсолютно все. Было очень тяжело и страшно. Так что, как думаешь, изменился ты? А зачем? Из меня вновь полез гонор. Да, я сказал старику, что было страшно. Но это же война. Но не разве может быть по-другому? А он опять за свое. В конце концов все это было давно. Понятно, что вновь куда-то сейчас закинет. Знать бы, как он это делает. Ты же сам сказал, что не понимаешь, откуда жестокость, утверждая, что если бы мы не сопротивлялись, то и немцы бы к нам относились по-человечески. Посмотри сам, как они относились к мирным гражданам, не к солдатам Красной Армии. Глядишь и этот вопрос отпадет. с т а в ш и й уже привычной каша в голове, кургаверть мыслей и образов, темнота и крайне неприятное пробуждение. Грязь, грязь повсюду, куда не смотри. Как в замедленной съемке я вижу, как она растекается повсюду, а еще мерзкий холодный дождь идущий просто стеной. Каждая капля, падая на мое лицо, казалось, была похожа на пулю. Я ведь теперь знаю, что такое пуля. Лежу лицом вверх. Серые с в и н ц о в ы е тучи висят так низко, что кажется, до них можно д о т р о н у т ь с я рукой. Вокруг суета, но пока не хочется думать о том, что происходит вокруг. Почему-то меня интересовало лишь тяжелое небо над головой, никогда особо не обращал на него внимания, а тут прямо засмотрелся и задумался. Произмышлять не дали. Удар в бок вывел из безмятежного состояния и заставил закусить губу. Сладковатый привкус крови во рту дал понять, что чуть не откусил ее, эту самую губу. Скосив глаза в сторону, откуда пришел удар, вижу черные, но очень грязные сапоги, а еще людей, так же как и я. Лежавших в различных позах. Вставай, с в и н ь я Сказано было на немецком, но как и ранее, я понимал говорившего. Медленно, сначала подтянув под себя ноги, опираясь на руки, пытаюсь подняться. Выходит, но с таким трудом, что с губ срывается стон. Вперед, в полусогнутом положении начинаю движение в указанном направлении. Рядом также поднимают и других людей. Слева вообще целая колонна стоит. Человек пятьдесят. Может и больше. Нас ведут куда-то по дороге. Вокруг замечаю едва начавшую пробиваться траву. Весна похоже, хотя и довольно холодно еще. Тело болит, меня шатает, чувство голода, жажды и бессилия. Что же еще мне предстоит пережить? Вроде уж столько всего испытал, что больше, чем сам старик видел. А он опять это со мной проделал. О, кажется, пришли. Люди после команды немецких солдат останавливались и замирали. Куда это нас? Тихо спросил я у ближайшего ко мне старика. Совсем старый дедок, лет девяноста, а может и больше. Худое лицо не полнило даже борода, которая дед з а р о с по глаза. Вопрос мой был не просто так задан. В этот раз я вроде не военный, да и вокруг все в гражданской одежде. Что происходит-то? Куда гонят такое количество обычных граждан? На работы? Не похоже. Зачем же тогда издеваться, пинать, бить прикладами? Ведь так и убить можно. Какой из такого побитого пленного работник? Да и почему нами, вроде как гражданскими, вообще армия занимается? Им что, делать больше нечего? Как и других мелок. Ты что, разве не знал, что немцы расстреливают всех евреев? Я что, теперь еще е в р е й Очень интересно. Об этих помню мало, но кажется, это вообще единственная нация в мире, которая всю жизнь жалуется, что их притесняют, истребляют и прочее. Вроде как после войны они даже умудрились доказать, что против них велся целенаправленный геноцид. Ну не знаю, не знаю. В жизни всякое слышал. Может немцы и правы, что во всех бедах мира винят евреев. Разве мне об этом судить? Кто я? По мне т а к о н и сами, не слабо везде лезут. За что и получают. с т о я т ь Построиться. Последовала новая команда от к о н в о и р а Дождавшись, когда вся толпа остановится и под действием прикладов подравняется. Нам внезапно приказали раздеваться. Люди переглядывались, не понимая, что от нас хотят. Поэтому фашисты стали кричать и торопить. Я тоже крутил головой, не понимая, зачем это представление. Если, как сказал тот дед, который шел рядом, нас хотят расстрелять, зачем раздевать? В построившейся толпе были мужчины и женщины и даже дети. Последние вообще не понимали, зачем они тут, что от них хотят, и только без перерыва плакали. Рыдали и женщины, снимая себя грязную и местами порванную одежду. Получив еще раз по ребрам прикладом карабина, я присоединился к процессу. Раздеться приказали полностью. Люди, не только женщины, стесняя свои ноготы, пытаясь хоть как-то прикрыться, продолжили снимать себя уже нижнее белье. До этого еще косил глазами, стараясь разглядеть то, что происходит, но сейчас стало так стыдно, что повесив голову, выбросил все мысли. Выбросил, потому как пришло понимание. Что вы делаете? Хотелось кричать, но язык был словно чужим и не слушался меня. С минуты мучений я все же заставил себя поднять глаза на ближайшего немца и закричал: «Что вы делаете? Ведь это же простые люди! Что они вам сделали? Зачем так?» Отдальше мне в голову прилетел кулак. Удар был не сильным, но нос мне разбили. Я вновь поднял голову и хотел открыть рот, но возле меня уже оказались несколько солдат и, похоже, офицер. Вы еврейские свиньи. Вы не должны жить, как и русские, вы рабы. А с рабами можно делать все, что захочешь. Буквально выплюнул мне в лицо офицер. Вы занимаете пространство, необходимое для подданных великого рейха. Кроме того, жиды не являются людьми по определению. Так почему мы должны обходиться с вами как-то иначе? Нет. Не может цивилизованный народ целенаправленно следовать такому курсу. Это неправда. Просто, видимо, конкретно этому офицеру. Чем-то насолил какой-нибудь еврей. Вот он и обозлился. Я даже думать не хочу, что так делает вся немецкая армия. Это просто невозможно. Как можно истреблять целый народ только за принадлежность к какому-либо этносу? Мы же не в средневековье живем. И тут стало доходить. Не в средневековье, но это другая эпоха. Здесь были именно такие правила. И думать по-другому просто было невозможно. Двое солдат взяли меня за руки. Офицер подтянул перчатки. И нанес сильный удар. Глаз почти сразу заплыл, но я уже не думал об этом. За предыдущие мои попадания в прошлое уже успел привыкнуть к п о б о я м хотя разве к ним можно привыкнуть? Сам себе противоречу. Откуда т о из толпы вдруг закричала женщина? Оставьте его, не бейте, отпустите моего сына. Мама? Я медленно повернул голову в сторону вопли женщины. Да, кричавшая женщина была сильно похожа на мою родную маму. Хотя и понимал, что это не она, раздетая, вся в грязи, волосы растрепаны и частично закрывают лицо, она рыдает и падает на колени. Мне было стыдно смотреть на обдурженную униженную женщину, тем более так сильно похожую на маму. Я пытался отвернуться, не в силах продолжать глядеть в ее сторону, но солдаты не давали возможности отвернуться. Опустив глаза, я просто зажмурился. Это твоя мать? Замечательно, п р о и з н е с офицер. Я резко распахнул глаза, предчувствуя нехорошее. Медленным шагом немецкий офицер направился к женщине, на ходу вынимая из кобуры пистолет. Теперь я смотрел, не сводя с него глаз, ожидая развязки. Все я понимал, но внутри теплилась какая-то надежда, что ли. Офицер остановился, стволом пистолета за подбородок поднял женщине голову, заставляя смотреть ему в лицо, а затем просто ткнул ствол ей в лоб и нажал на курок. Мои глаза опустились, откинувшуюся голову женщины я не видел, осознавая, что произошло ужасное. Слезы т ч ь я не катились по щекам, пытаясь унять их, поднял руки, вытирая глаза. Но тут услышал команду: "Огонь!" Грохот выстрелов мгновенно заглушил крики и стоны людей. Противный свист, п р о н о с и в ш и х с я рядом пуль, сменился на еще более противный ч а в к а ю щ и й и х л ю п а ю щ и й звук от попаданий в тело. Один из таких маленьких горячих кусочков свинца достался и мне. Странно, что один. Попадание было куда-то в грудь слева. Почти подключиться р е з а н у л о у д а р и л о и я начал падать. Я был жив и видел, что падение предстоит долгим. Сзади нас, тех, кто стоял в шеренге, была вырыта яма или ров, не знаю. Глубина была очень большой, не меньше пяти-шести метров, и на дне дворва уже лежали тела. Выходит, это был массовый расстрел, о которых тоже все кричали историки-патриоты, обвиняя немцев в бесчеловечности. Да, ведь нацистов обвиняли в геноциде евреев и славян. Значит, я попал сюда именно для того, чтобы своими глазами узреть то, за что русские возненавидели фашистов. Причем не только увидеть, а еще и на себе испытать это. Я упал лицом вниз, мгновенно ощутил вонь и рвота нахлынула с невиданной ранее силой. Меня буквально выворачивало наизнанку. Подо мной да и вокруг лежали трупы людей. Некоторые были уже тронуты разложением и вид имели откровенно страшный, как в каком-нибудь фильме о конце света с толпами зомби. Распухшие, синевато-черного цвета руки, ноги, тела сводили с ума. Увидев ребенка примерно лет пяти, р а с т е р з а н н о г о пулями в решето, я заорал. Крики были повсюду. м Ноги, х видимо, только р а н и л о Как и меня. Но то, что произошло дальше, заставило сорвать голос и навсегда умолкнуть. Сверху, откуда падали люди, на нас полилась жидкость. Запах бензина перепутать с чем-либо тяжело. Поэтому я просто замер. А когда полетели факелы, закрыл глаза. Как они кричали! Как я кричал! Господи! Вонь поднялась такая, что теряя сознание, я не мог заставить себя дышать. Я тоже горел, но уже не испытывал боли от этой процедуры, так как умер. Но запомнил эти ощущения навсегда. Вряд ли есть хоть один человек на свете, который может рассказать о своих ощущениях во время смерти от огня. Орал я, очнувшись в палате. Орал так, что на крик прибежали, наверное, даже те врачи, кто был дома. Мой мозг просто взрывался от пережитых эмоций. Картина этой казни, в которой я участвовал в качестве жертвы. стояла перед глазами и не покидала меня. Санитара сюда, ж и в о с ремнями. Донеслось до меня. А через минуту меня уже вязали за руки и за ноги к спинкам кровати. Суки, что вы делаете? Люди вы или кто? Мой крик тонул в шуме голосов взволнованных врачей. Рывался и метался, пытаясь мешать санитарам я недолго. Укол в руку, а чуть позже второй. Успокоили меня. Лекарство не приносило облегчения. Меня, скорее всего, подсадили на какие-то наркотики. С утра до вечера я был в каком-то бреду, ничего не понимал. Было очень страшно сознавать себя овощем. Ночью вернулся дед. Я не понимал, что он говорит, лежал и слушал, но в какой-то момент все же сорвался и вновь нагрубил. Я просто не понимал, что вообще говорю и кому. Из того, что я видел, вы не столько одно обделались вновь незнатно. Непонятно, как вы вообще победили. Только зря страдали мирные граждане, как всегда. Армия отступает, а с т р а д а ю т люди. Зачем нужны такие вояки, если враг спокойно уничтожал граждан целыми селами и городами? Всяко было. Немцы, поступая так, рассчитывали на устрашение, а получилось наоборот. Не стал возмущаться дед. Героизма становилось все больше, даже под Москвой. Ты просто не видел этого, а может... Не хотел увидеть. А есть и другие места, где наши люди проявили невероятную стойкость для того, чтобы не просто выжить, а победить врага. Досталось всем, поэтому мы, бывшие граждане СССР, и называем эту войну народной и отечественной. А посмотри-ка сам, чего я тебе говорить буду. Отстанет от мне старый, пожалуйста. Выдохнул я и мир привычно померк. Да уж, я действительно привык к этому страшному действию. Чтобы не сулило мне н о в о е п у т е ш е с т в и е оно отвлечет меня от реальности, которая я стал бояться больше, чем этих снов, попаданий в прошлое. Так, слушайте меня внимательно, не паниковать, все получится. д о вас многие переправились успешно, получится и у нас. Как подойдем к берегу, быстро покинуть баржу и залечь, р а з р е д о т о ч и в ш и с ь Все ясно. Наши люди там держатся, нужно срочно им помочь, иначе отбивать вновь будет гораздо сложнее. Ребятки, не трусить, наше дело правое. Слова были не просто звуком, это реальное предупреждение. Ибо пока мы собирались тут, на берегу, реку з д о р о в о бомбили. Чуть в с т о р о н е находились плавающие ошметки чего-то деревянного, их прибило волной, и это явно когда-то было кораблем. Очутился я где-то на берегу широченной реки, лежа как обычно в грязи. В этот раз меня никто не пинал, не орал и даже не ругал. Мужик один. С треугольниками в петлицах, отметил только что не помешало бы мне привести себя в порядок, но и он махнул рукой, когда приказали строиться. Хоть и косил взглядом недовольно, но более ничего не сказал. Рукавом у т е р лицо, потому что и оно было грязным. Так же ладонями прошелся по форме, надеясь сделать ее хоть немного почище. Весь берег передо мной и другими солдатами был изрыт искорежен: воронки, окопы, опять воронки, сгоревшие сараи. И техника. н а р о д у много, с у е т а стоит, жутко. Земля представляет собой глиняное месиво. В небе был слышен вой. Глянул Мельком, подняв глаза, и уставился на пролетающие самолеты. Изредка сзади, откуда-то из-за спин находящихся на берегу солдат, доносится мощный грохот. Стреляют, видимо. Причем из чего-то очень серьезного. А прямо перед нами, готовящимся к погрузке на баржу. Простиралась огромная водная преграда, множество всяких кораблей и катеров, разрывы бомб и поднимающиеся на многие метры небо фонтаны воды. Кажется, река просто кипит, нет ни сантиметра спокойной воды. Все бурлит, пузырится, пенится. В разные стороны летят тучи брызг. Впереди, за этой самой водой, виднеются какие-то дома, развалины. Горящие развалины это, а не дома. Справа от крайних домов Тех, что попадают в поле зрения, горит просто берег, и кажется, даже вода. Что-то все это не напоминает. Вперед, быстрее, быстрее! Промедление – это н а ш и ж и з н и Там гибнут наши товарищи. Вперед, ребята! Призыв был подхвачен не словами, а делом. Толпа, но блин, организованная толпа, устремилась к воде. Туда, где в нескольких метрах от берега стояло какое-то корыто, залезали прямо из воды. Тут были скинуты с борта какие-то мостки, но все вымокли. Кто по пояс, а кто и целиком искупался. Почему-то никто вообще не обратил на это внимание. Дружно лезли на порт и устраивались, кто куда. Это на нем что ли нас туда повезут? Мысль как пришла, так и ушла. Ибо меня подтолкнули, и я, как и все, вошел в воду, а затем, достигнув баржи, залез на палубу. Здесь во всю бурлива людская масса. Трудно было удержаться, чтобы никого не толкнуть или не задеть. Люди присаживались, занимая все пространство на палубе этой лоханки. Судно было старым и выглядело ненадежным. Надеюсь, что это впечатление обманчиво. Баржа отчалила, едва командир выкрикнул, что погрузились все, приказали пригнуть головы и не высовываться. Под ногами все дребезжало, вибрация о т давала мелкой д р о ж ь ю в ноги и проходила через все тело. Старая посудина еле шевелилась, разворачиваясь носом к тому берегу. На это ушло минут десять, если не больше. Затем частота вибраций ускорилась. Капитан посудины дал газу. Баржа, в ы п л ю у в в серое небо, тучу черного дыма, начала набирать скорость, если это можно так назвать. Расслабленность и спокойствие. Ушли где-то на середине реки. Пришло наконец осознание чего-то страшного. Опять, как и в предыдущие заходы в прошлое. Только на этот раз меня засунули во что-то масштабное. Это тебе не окопчик с десятком солдат, не барак с пленными. Тут какое-то действительно важное событие происходит. Уж больно тут всего много. И артиллерия с л ы ш у долбит, и танки землю пашут, воздух режут летчики, и даже корабли есть. О как! Привыкшему к тому, что наша армия находится только в плену, мне было интересно, и любопытно. Летят, летят! Зарыл кто-то. Я тоже поднял голову. Справа. прямо над рекой на нас летели два самолета где-то рядом что-то загрохотало к самолетам потянулись быстрые строчки ярких огней зенитчики вашу мать бейте точнее ага стало быть летят немцы хотя туплю кто же еще может тут лететь надежде потопить нашу баржу не могу оторваться наблюдая за этой картиной приближающийся самолет притягивал мой взгляд и не отпускал немного н е д о л е т е в самолет резко взял вверх И от него отделился какой-то предмет, проводил взглядом темное пятно, которое плюхнулось в воду метрах в тридцати от баржи. В ноги у д а р и л о сильнее. п а л у б а наклонилась сначала в одну, а затем в другую сторону, а из воды появился такой фонтан, что я машинально вжал голову в плечи. Я стоял у борта и видел все отчетливо. Окатило меня с головы до ног, насквозь промок. Да и не я один, кажется, сухих тут и так не было. А теперь вы вообще все как будто искупались. Странно, но особого страха не было. Я словно кино смотрел, правда, больно уж реальное. А самолету, кажется, досталось. Да и командир подтвердил мои догадки. От бомбардировщика потянулась черная струйка дыма. Лётчик явно водил машину в безопасную зону. Второй самолет не успел повторить атаку своего коллеги, так как в небе внезапно появилось еще три самолета. Наши! Теперь точно дойдем. Раздались возгласы радости. Люди были просто счастливы, увидев в небе советские самолеты. А вот немцы начали уходить. Второй все же сбросил свой груз только далеко в стороне и уходил в след за первым в сторону города. Нормально, все ребятки, наши отогнали этих гадов, теперь будет легче. Слова говорившего командира казались высокопарными и наигранными, но люди считали по-другому. Солдаты улыбались, начали даже шутить о чем-то. Один як рутил головой. Стараясь рассмотреть все вокруг. Реку штормила. Волна б и л а п р и л и ч н о а наше корыто сотрясалось всем корпусом, передавая нам часть этих колебаний. Если бы не летчики, нам бы данный круиз запомнился надолго. С берега, где стоял город, велся огонь. Ребята говорили, что пулеметы работают, но не только они. Фонтаны, в с т а ю щ и е то с одной стороны, то с другой, говорили и о более серьезных стволах. Рулевой на нашем корыте. Был еще тем в и р т у о з о м никогда такого не испытывал. Как только вставал фонтан разрыва в воде, нас всех валило в сторону, корабль довольно резко кренился и менял курс. Даже мне было понятно, что таким образом прицел сбивали. Надо дать должное, успешно сбивали, так как мы все же доплюхали. Баржа остановилась и нам приказали покидать судно, прыгая прямо в воду. Хорошо, что было здесь уже мелко, а то я плавать-то не умею, да и как плавать в такой сбруе? На мне тяжелая шинель, чуть не до пяток. Винтовка эта дурацкая с м е и м ростом. Да плюс еще много всякой другой ерунды на мне висит, которую хочется скорее сбросить. В воду ушел по пояс. Выронил от неожиданности винтовку, но кто-то из бойцов тут же помог, наклонившись, при этом полностью окунувшись в холодную воду, достал и вручил ее мне. Держи, будь осторожнее. Бросил случайный помощник, я не смог даже поблагодарить. Вообще не хочется ничего говорить. Понять бы, что мне тут уготовано. Вот мы в Сталинграде, товарищи красноармейцы. На берегу, н е д а в н а м даже отжать сырые вещи, мгновенно началась какая-то болтовня. Народ слушал в полуха, но никто не п е р е ч и л а стойко делал вид, что внимает говорившему. На самом деле все были заняты одним: выжимали мокрые вещи. Понятно, что сухими их не сделаешь, но все же приятнее, когда с одежды не течет, да и легче она. Наши товарищи. Удерживают город, носящий высокое имя нашего вождя, товарища Сталина. Нам предстоит тяжелая работа. Необходимо помочь истекающим кровью товарищам и удержать город любой ценой. Слышите, любой. За Волгой земли для нас нет. Откуда т о м н е все это было знакомо? Убей, не знаю. Но что-то неуловимо знакомое слышалось во всем этом пафосе. Командир еще что-то говорил, но вскоре все ж закончил. И нам разрешили привести себя в порядок и проверить оружие. Сушиться времени нет, так и сказали. Только добавили, что в бою само высохнет, даже не заметим как. Меня попросили помочь выжать шинель. Я помог. Так же поступили и с моей. Посмотрел, как бойцы скатывают т о л с т ы е шинели и надевают получившийся бублик через голову. Проделал то же самое. Мы были на узкой полоске суши. Берег был как и противоположный. Весь усеян разным хламом. Впереди в ы с и л с я х о л м или гора, черт ее знает, и на нем виднелись остовы зданий. Ничего себе тут немцы порезвились, целых домов просто нет. Может, я еще плохо вижу, так как все же стою на берегу Волги, а город наверху. Но кажется, не ошибусь, если скажу, что Сталинграда уже нет. Зачем с таким упорством удерживать развалины, теряя людей? Какой смысл? Услышав рядом негромкий разговор, понял и причину. которую свято верили граждане, н а ш й н е о б ъ я т н о й р о д и н ы Я тебе говорю, сам слышал, как командир батальона сообщал, что немцам нужно взять город и перерезать реку, чтобы оставить нас без нефти. тогда точно Амба, где взять бензин для танков и самолетов, если все будет под фашистами. Достоять надо, и так по устраны отдали. Когда же наконец вперед-то пойдем? Наверное, там у границы думали, что страна большая. Подумаешь, оставим деревню другую, а вышло как? Уже на Волге стоим. Совсем плохо. Правильно, комиссар говорил. За в о л г й для нас жизни нет. Надо держаться. Должны же у немцев силы кончиться, в к о н ц е концов. Разговор был интересный. Да и вообще люди здесь активно общались, не забывая приводить себя в порядок. Я делал вид, что протираю выданную мне винтовку, а сам не знал, как ее правильно держать, не то что разбирать и протирать. По самым холмом, нависающим над берегом, в и н е л и с ь какие-то норы или пещеры. Долго всматривался, пытаясь сообразить, что я вижу, а когда понял, вздрогнул. Тут и там виднелись люди, дети, женщины, старики. Кто-то лежал в своей норе, выглядывая наружу. Кто-то сидел возле импровизированного входа. Услышал от бойцов, что это местные жители, те, что не уехали в эвакуацию. Немцы выгнали их из домов и укрытий, жить им негде, вот и прячутся здесь. Меня передернуло. Когда возникла мысль о том, что если сюда попадет бомба, их же всех тут и похоронят, но разглядывать далее мне не дали. Последовала команда: закончить отдых, строиться. Мы вновь начали собираться в шеренги. Людей было не очень много. Это на барже казалось, что нас тут, видимо, не видимо. На деле же, точнее, на открытом пространстве, оказалось, что не так уж и много. Но в скидку здесь было около двух сотен солдат. Тут вспомнилось наконец, где я слышал подобные призывы и команды. В детстве игра такая, старая, на компе была. Сталинград называлась, ли как-то так. Вот именно из нее и нахлынули воспоминания. А ведь в игре той был печальный момент. Там солдат бросили в атаку и погибли почти все. У немцев множество пулеметов было, а наши шли с одной винтовкой на троих. Неужели и тут будет также? Осмотрев ближайших солдат, отметил, что оружие есть у всех. О себе я уже говорил. Ну, в игре надо было драматизма добавить. н а д е л е же вон есть оружие. Вот только я не умею им пользоваться. Надеюсь, не придется. Но ну, правда, я ж е не собираюсь кого-либо стрелять. Это не моя война. Я вообще здесь случайно. Перед нами был склон, весь изрытый воронками. Наверх в е л и узкие извилистые тропки. п о н и м и предстояло пробираться. Задача одна: подняться наверх, добраться до ближайшего строения и уничтожить. засевшего в нем врага. Всего-то. Я уж думал, чего посложнее придумают. Для меня сейчас главный вопрос: смогу ли я тоже стрелять? То, что пойду вместе со всеми, и так понятно. Куда я денусь? А вот смогу ли стрелять? Ведь тут не просто так куда-то нужно выстрелить, а именно в человека, убив его. Умом понимаю, что на войне нахожусь. Немцу-то откуда знать, кто я откуда? Если он меня увидит, сразу выстрелит, е ж е для него враг. А вот кто для меня эти самые немцы, враги? А что они лично мне сделали? Убивали меня уже не раз. Так в этом дед виноват. Я ж е тут не по своей воле. Зачем он меня сюда засунул? Вот и думай. Смогу, не смогу. Стрелять или нет. Ладно, будем топать со всеми вместе. А там видно будет. Шел я где-то в центре небольшой группы солдат, держа винтовку в руках, как и все остальные. Сверху доносятся звуки боя, грохот, свист пули осколков. Я этого не знал. Бывало объясняли, пока поднимались. На удивление наверху, метрах в пятидесяти от обрыва, стояли развалины домов, и никто по нам не стрелял. Правда, командир все равно приказал всем лично землю п о л з т и ползти. То тут, то там попадались разбросанные с т о р о н ы м мешки. Позже заметил и солдат противника, мертвых. Зрелище было впечатляющее. Хорошо, что после стольких забросов на эту войну я уже как-то попривык к мертвецам. В этот раз меня не рвало. Смотрите, как наши п у ш к а р и н е м ч у р и о т в е с и л и Рядом кто-то делился впечатлениями от увиденного. Если бы не наши артиллеристы, нас бы тут жаром встретили. А ведь и правда. Мешки, что валялись кругом, были укреплениями немцев. Тут совсем недавно располагались пулеметные точки, с которых и обстреливалась Волга. Да уж, хорошо, что нам помогли. А немцы тут здорово устроились. Вид на реку просто замечательный. Это и мне. Сугубо гражданскому человеку, понятно. Поползли к домам. Мгновенно пылью забились глаза и рот. Впереди меня ползли люди и так скребли ногами землю, что я решил чуть отстать. Только остановился. Ты чок сзади. Чего устал? Место открыто. Сдубарухнул. Вперед быстрее. Эти брошенные, скорее всего, безлобы з слова добавили скорости. Я закрутил задницы й так, что тут же догнал ползущих впереди. Хорошо, что в нас не стреляли. Ибо вряд ли о полз, скорее бежал на четвереньках. Вот и стены первого ближайшего дома. Солдаты буквально п р и л и п а ю т к ним, п р о в е р я я оружие и готовясь к броску. Здесь немцев нет, сидят наши. По приказу командира двигаемся дальше. Улочки не очень широкие, целых домов нет, одни развалины, поэтому смотреть нужно в четыре глаза. Так от кучи мусора до следующей кучи. Мы подобрались к останкам еще одного когда-то высокого дома. По команде прижимаемся к стенам. Вокруг с у е т а а я с интересом осматриваюсь. Следом за нами ползли четверо солдат с какими-то досками. Только сейчас я сообразил, что это щиты. Не для защиты от немцев, а для того, чтобы с их помощью проникнуть в окна первого этажа, которые были расположены достаточно высоко. н е с ш и е щиты установили их сразу, едва оказались возле стен. Новая команда. И все устремляются по счетам в пустые оконные проемы, пропадая из виду в темноте помещений. Бегу и я. Прыгнул с подоконника вниз, внутрь, чуть не подвернул ногу. п о л о в тут не было, все выгорело. Высота оказалась серьезной. Запах г а р и еще не в ы в е т р и в ш и й с я ударил в нос. Видно, что здание горело не сегодня, и даже не вчера. А вон ь стоит страшное. Кругом все закопченное. Прижмись к стене и будешь как трубочист. Внимательно, идем к выходу. Проделав несколько шагов, как и все, оказываюсь на площадке. Впереди лестница, ведущая вверх и вниз. Командир приказывает двоим остаться здесь и прикрывать. К моей радости одним из этих двоих оказываюсь я. Почему-то мне показалось это наиболее безопасным сейчас. Не хотелось бы где-то в здании наткнуться на противника. Что я там смогу сделать? Бойцы начинают подниматься наверх, но не все. Еще одну двойку командир отправляет по лестнице вниз. Мы же, оставленные на площадке, должны контролировать выходы из помещений, ведущие к нам. Может проверить, есть там кто или нет? Спрашивает меня мой напарник. Он стоял слева, а я справа. Я вообще еле стою. Тресун такой, что хоть стой, хоть падай. Этот чудик предлагает погеройствовать. Нет уж, это без меня. Нам тут сказали стоять. Замечаю, я р о б к о Давай стой. Смотри воба, я погляжу, а то командир не проверил этот этаж. Вдруг там немцы. Я снова хотел было возмутиться, вдвоем-то не так страшно. Как парень, словно извиняясь, добавил: "Выскочит какой-нибудь фашист, будет нам с тобой кисло". Боец поднял в руках автомат с круглым диском снизу и исчез в ближайшем дверном проеме. Стою теперь один. Где-то стреляют, уже не вздрагиваю, но страшно. Чего ведь столько не слышал в будущем Сталинграде? Жуть. Вообще непонятно, что это за з д а н и е Огромное, потолки такие высокие, что в баскетбол можно играть. Лестницы опять же широченные. Явно дом нежилой, какая-нибудь контора. Остатки перил на лестнице, когда-то красивые были, ажурные. Сейчас почти везде поломаны. Но также, как и размеры самой лестницы, говорили о том, что дом был нежилым. Мой напарник пропал. Минут пять прошло, да и те, кто наверх ушел, не слышно и не видно. Становилось все страшнее. Желудок воет, ноги трясутся, как и руки, впрочем. Я прижался к стене и замер. Стою так, чтобы видеть любое движение рядом. Снизу, куда командир отправлял двух бойцов, послышался шум. Сначала возня, а затем движение, больше похожее на шарканье ног по засыпанной песком дороге. Винтовку у меня в руках, а ведь я даже не знаю, как из неё стрелять. Что т о л к от неё? Все же надо было посмотреть у кого-нибудь, как с ней правильно обращаться. Стрелять из такой я уже стрелял, да вот не заряжал ни разу, не чистил. Хрен е г знает, как проверить, выстрелит или нет. Противник появился внезапно, я даже вздрогнуть не успел, ведь вроде ожидал, что кто-то придет, но увидев немца, застыл. Вообще интересно, конечно, то, что передо мной буквально в пяти метрах был фашист, я понял как-то подсознательно. Вы сейчас все такие грязные чумазы, что и не определишь сразу, кто есть кто. Формы от пыли и грязи похожи у всех. Разве что каска сразу бросилась в глаза. Тупо глядя на этого человека, я просто разглядывал его, не в силах даже пошевелиться. Немец увидев меня, поднял свою винтовку и направил мне в лицо. Какая же большая дырка в дуле. Кажется, я не сводил с нее взгляда целую вечность, не сразу услышав, что немец что-то говорит мне, а? Приспросил я: "Ты здесь один?" Я кивнул. Положи винтовку и подними руки вверх. п о т р е б о в а л н е м е ц не громким голосом. Я тут же подчинился. н е м е ц приблизился и спросил: "Понимаю ли я его?" Это он, наверное, сделал вывод на основании моего быстрого выполнения его приказа. Я ответил, что да, понимаю. Он смотрел мне прямо в глаза, а я на него, как кролик на -удава. у д а в а Сколько вас зданий? Пашиш спокойно взял мою винтовку и осмотрел что-то на ней. Я не знаю. Пожал я плечами. Меня тут оставили, а сами ушли. Куда? Немец с п р о ш и л тихо и был вроде не таким уж и страшным, обычный мужик, чуть старше меня, наверное. Такой же чумазый, как и все тут. Из подказки виднеется челка, волосы черного цвета, не блондин, какими их описывали позже, хотя уже всяких немцев насмотрелся. к о м п л е к ц и я вроде тоже средняя, ничего такого ужасного в его виде не было. Говорю же, обычный такой парень. Таких сотнями видел в Турции на отдыхе в свое время. Видно, что он подтянутый, как спортсмен. Огязная р форма, удивительно четко сидит, не как на мне, мешком. Я показал наверх, заметив про себя, что как-то легко сдался. В голове было пусто, мыслей никаких. Да и плевать, может уже домой отправлю скорее, ведь как убьют, вернусь в больницу. Там правда опять дед будет, скорее всего. Вновь куда-нибудь засунет, но это будет потом. н е м е ц медленно отступил назад к лестнице и махнул рукой. Тут же снизу появились еще трое, лица злые, у одного руки вся красные от крови. Вот эти уже выглядели страшнее, похожи на тех немцев в концлагере, глаза злые и постоянно в движении. Альберт, ты почему не убил этого русского? Удивился именно тот с кровавыми руками. Да он не опасен, Ульрих. Штаны навалил. Наверняка только пригнали сюда. Он на винтовку-то на предохранителе держал. Представь. Да и зачем шуметь? Новое мясо. Ясно. Но винтовку не оставляй тут. Хорошо. Он сказал, что русские ушли наверх. Надо подниматься. Сколько их, правда? Он не говорит. Точнее, сказал, что не знает. Врет свинья. Фыркнул Ульрих. Я не вру. Тут же ответил я, набравшись храбрости. Правда не знаю. На берегу было много, а сюда залезли несколько человек всего. Сколько точно? Извините, не считал. Двоих мы на входе сняли, плюс этот. Рассуждал Ульрих. Старший он у них что ли? Наверняка отделение. Альберт, давай назад, веди сюда взвод и пусть о г н е м е т ч и к выдвигается. Наверняка придется русских выкуривать. А Вот-то это хорошо получается. И так противно улыбнулся этот Ульрих, что я сглотнул. Альберт, который и появился тут первым, ушел. А наглый, с красными от крови руками Ульрих приказал мне отвернуться и встать на колени. Опасаясь, я поглядывал через плечо, хоть и понимал, что все равно убьют. Я все же трясся, как лис т на ветру. Удар приклада между лопаток вышел у немца сильным и резким. Естественно, увернуться я не успел, и сильная боль прокатилась по спине. Так как я стоял на коленях возле стены, то впечатался в нее головой, разбив еще и нос. На краю сознания заметил движение в дверном проеме, куда недавно ушел мой напарник, но больше ничего не разглядел, потерял сознание. Удар немца был очень сильным.